— Я, кажется, слишком поторопился приехать, — заметил он однажды каким-то нервным, раздражительным тоном. — Ты раскаиваешься? — спросила Екатерина Александровна, прямо взглянув ему в глаза. «Нет, — Нет-нет, — быстро произнес он и горячо прижался губами к ее руке. А потом опять на его лицо набежали тучки. Однажды в обществе Софьи Андреевны, среди множества других споров, Зашел спор о любви. «Не понимаю я этих платонических вздыхателей и вздыхательниц, которые описываются в романах», — горячо заметил Александр Прохоров. «Это или идиоты, или лжецы, или просто куклы, созданные расстроенным воображением». Софья Андреевна мельком вопросительно взглянула на Александра Прохорова и на Катерину Александровну. Этот взгляд не ускользнул от Катерины Александровны, и она покраснела. Александр Прохоров ничего не заметил в пылу спора. Впрочем, в жизни, к счастью, платоническая любовь оканчивается законным браком или приводит вздыхателей к тому сознанию, что они никогда не любили друг друга. Люди, по большей части, все-таки обладают настолько здравым смыслом, что не могут довольствоваться вздохами. «Может быть...» «Нынче», — возразил кто-то, — «но ведь были же века романтизма, когда иной рыцарь был счастлив одним благосклонным взглядом обожаемой женщины. Во-первых, тут многое присочинено пылкими воссоздателями средних веков. А во-вторых, господа рыцари были настолько развращенные, присытившиеся в разврате со своими крепостными народ, что у них могла явиться потребность Платонической любви и обожания. Ненормальные отношения к одним женщинам вызвали такие же ненормальные отношения к другим женщинам. С одной стороны был разврат, а с другой игра в сентиментальные вздохи. Катерине Александровне было тяжело. Она видела по волнению Александра Прохорова, что он говорил о чем-то близком для него. Ей было неловко выносить испытующие взгляды Софьи Андреевны, и она поспешила тихо шепнуть Софье Андреевне. «Я согласна с Александром. Я не могу себе представить, чтобы можно было любить и вечно жить, например, так, как мы. Конечно, мы разошлись бы, если бы мы не знали, что через год нам можно будет отпировать свадьбу». Она говорила это тихо, в волнении в душе сознавала, что и ей, и Александру покажется очень долгим этот год. Наступила весна. У Катерины Александровны прошли экзамены в приюте, и настало свободное время. Она бывала чаще дома, чаще виделась с Александром Прохоровым, у которого также кончилась большая часть уроков. Иногда молодые люди в сопровождении Лидии, Леонида и Антона – предпринимали дальние прогулки, иногда они просиживали вечера где-нибудь за городом в саду. Почти всегда Лидия, Леонид и Антон являлись их неизменными собеседниками. «У нас нынче свои адъютанты завелись», заметил как-то Прохоров насмешливым тоном. Катерина Александровна промолчала. «А ты, Катя, не думаешь и теперь проститься с приютом?» «Нет, ты знаешь...» «Многое еще требует изменения», — ответила она. «Софья Андреевна отличная женщина, но мотылек. Она способна перестраивать все, покуда ее подталкивают. А перестанут подталкивать, она и помирится на своих вечеринках». «Да, это правда», — вздохнул Александр Прохоров. «Притом же окружающие ее люди еще менее серьезны, чем она. Мне нужен еще год». Александр Прохоров промолчал и переменил разговор. Но по его лицу было видно, что ему тяжело. Не легче было и молодой девушке, знавшей, что с ее свадьбой должна кончиться ее приютская деятельность. Прошло еще несколько дней. Он между разговором сказал Катерине Александровне, что он хочет взять отпуск на 28 дней. Отдохнуть хочется, закончил он. Поеду куда-нибудь проветриться. Уедешь? Почти воскликнула Катерина Александровна и побледнела. Да ненадолго, недели надведе, ответил он. Тяжело как-то прирос я к месту. Катерина Александровна задумалась. Нет, он не уедет, мелькала в ее голове. Я не хочу быть причиной его бегства из родного дома. Она вся раскраснелась и взволновалась. Через минуту она встала и положила руку на плечо Александра Прохорова. — Милый, не лучше ли взять небольшую дачу? Это было бы полезно и твоему отцу, и Антону. — А ты здесь останешься? — спросил он, подняв к ней глаза. — Я возьму отпуск на месяц, — тихо ответила она. Он не спускал глаз с ее раскрасневшегося прекрасного лица. Она смотрела в окно на заходящее солнце и избегала встретиться глазами с взглядом Александра Прохорова. «Глядите, глядите, она точно золотая вся!» — крикнул Антон, вбежав в комнату и взглянув на сестру, облитую с головы до ног лучами заходящего солнца. «Да — Да-да, золотая, — задушевно произнес Александр Прохоров, горячо прижимая к губам ее руку. Она ласково гладила его волосы и задумчиво улыбалась. Через три дня семья перебралась на небольшую дачу в лесной. Катерина Александровна должна была приехать туда через неделю. Книга четвертая Глава первая. Добрый родственник. Стояли теплые долгие летние дни. Солнце золотило каждую травку, его лучи прокрадывались в каждую щелку. Все в природе расцветало, распускалась каждая цветочная почка, щебетала в лесу каждая птица. В эту пору и людям живется лучше и привольнее, чем зимой. но, может быть, никому не жилось так хорошо в это лето, как Катерине Александровне и Александру Прохорову. Они ловили дни отдыха и дни любви. Оба эти человека не считали отдыха и любви целью своей жизни, но как рабочий народ, наработавшись до поту лица из-за куска хлеба, они сознавали, что и отдых, и любовь были лучшей наградой за дни труда – за дни будничных столкновений с чужими людьми, за дни мелких жизненных дрязг. После месяца полной, беззаботной свободы молодые люди готовились снова приняться за свои обычные занятия с новыми силами, с новой энергией и спокойной душой. Даже Марья Дмитриевна, хлопотавшая по хозяйству, не без сердечного удовольствия, хотя и жалобным тоном, учившая свою кухарку, «Как нужно служить благородным господам», была, по-видимому, спокойнее, обыкновенного и, казалось, не мучилась никакими мрачными предчувствиями. Ее веселило присутствие всех ее детей и детей Данилы Захарыча в ее доме. Если какая-нибудь забота волновала ее, так это забота о каких-нибудь пирожках для детей. За детьми Данилы Захарыча она ухаживала почти больше, чем за своими детьми, Постоянно говоря им, не взыщите, кушайте, деточки, что Бог послал. Ведь вы к сладенькому куску привыкли у папаши. И дети любили добрую и простенькую тетю гораздо более, чем свою мать. Они были очень рады, что Катерина Александровна решилась сойтись с Павлой Абрамовной. Первый шаг к сближению с Павлой Абрамовной Катерина Александровна сделала через силу, и сделала его только ради Леонида и Лидии. Она боялась, что Павла Абрамовна не станет отпускать детей гостить к ней. Но против ее ожидания Павла Абрамовна очень обрадовалась возможности освободиться от детей и очень откровенно заметила, что они надоели ей, как горькая редька. Павла Абрамовна была женщина откровенная, Из вежливости Катерина Александровна пригласила к себе и Павлу Абрамовну, но та сказала, что она никуда не выезжает и, конечно, только обрадовала этим племянницу своего мужа. Дела таким образом устроились к общему удовольствию. Леонид и Лидия приезжали на дачу на три, на четыре дня. Павла Абрамовна разъезжала куда-то с Карлом Карловичем. Антон и Миша радовались присутствию в их доме двоюродных брата и сестры. А взрослые члены семьи могли не опасаться за внезапные появления в их доме никем и не любимой матери этих детей.